Глава 3. Фиона не осталась на вручение призов и поспешила к задней части шатра, где людей было меньше, чтобы спокойно опустить Саймона Лебона на траву, не переживая, что он попадется кому-то под ноги. Ей требовалось вернуться к прилавку, потому что Дейзи отчаянно хотела попасть на конкурс «Самые милые глазки», а он должен был вскоре начаться. Подруги в некотором роде передадут друг другу эстафету за прилавком, как делают спортсмены, но только без театральщины и без яркой формы. Она заметила, как неравнодушная Сью, третья участница их благотворительного трио, идет по направлению к ней, вышагивая рядом с молодой парой. В одной руке у нее была жестяная банка для пожертвований, а в другой телефон. Причем экран находился в личном пространстве пары. Судя по увиденному и смущенным выражениям их лиц, ее коллега, похоже, выбрала жесткую стратегию для сбора денег, а не мягкий и деликатный подход, как они договаривались перед выставкой. Пара ненадолго остановилась, женщина что-то сложила по виду пятифунтовую купюру и засунула ее в банку. Когда пожертвование было сделано, пара ускорила шаг, словно им не терпелось сбежать. Заметив Фиону, неравнодушная Сью широко улыбнулась, но ее хрупкой фигуры было недостаточно, чтобы вместить всю ее энергию и задор. «Я неравнодушна к этой забаве по сбору средств». Она получила свое прозвище, потому что вставляла неравнодушно перед всем, что ей нравилось. «Думаю, я уже немного наловчилась», — Фиона нахмурилась. «Надеюсь, ты не давила на этих людей, чтобы они расстались со своими деньгами?» «Боже, нет, не давила!» Улыбка сошла с ее лица. — Ну, может, совсем немножко. но всего лишь капелька чувства вины. Но это позитивное чувство вины. Фиона не понимала, как такое вообще может быть. Неравнодушная Сью объяснила. Я показала им фотографии. Из приюта собачкам нужен уютный дом. В Ферндауне. Всех старых собак, у которых почти нет шансов обрести дом. Она развернула экран телефона к подруге и показала ей самую грустную, самую несчастную собаку из всех, которых когда-либо видела Фиона. Это был крупный бигль-кросс с серой мордой по кличке Боврил, которому так долго отказывали в любви и ласке, что в его глазах не осталось никакой надежды. Грустный и озадаченный тем, что его никто не хотел брать, Пес смотрел в камеру из холодного бетонного загона, где компанию ему составляла только помятая миска с водой. Эта милая пара подумывала взять щенка, пока я не показала им эту фотографию. Они передумали и захотели взять Боврила. Но как раз сейчас они туда едут, чтобы с ним познакомиться. На протяжении всего рассказа Фиона с трудом сдерживала слезы от боли в сердце из-за грустного вида Боврила, но теперь она испытала настоящую радость за этого малыша. Он еще не знал, но если все пройдет хорошо, то вскоре отправится в новый дом, где его будут любить, тискать, ужасно баловать, и, конечно же, с ним будут гулять. Это напомнило Феоне, почему ей нравится работать волонтером в этой благотворительной организации. «Ох, Сью, это великолепная новость!» Неравнодушная Сью выглядела довольной собой. Собираю деньги и пристраиваю собак в новые дома. Неплохая система. Это чертовски блестящая система. Они присоединились к Дейзи, которая сейчас управляла сбором средств за их прилавком. Хотя слово «управляла» не подходило к тому, чем занималась Дейзи. Точнее было бы сказать, занималась санитарной обработкой. Дейзи обладала миловидным круглым лицом и гривыми кудряшками, которые выбивались из любой укладки, и мягким характером, что не мешало ей сурово относиться к микробам. Она могла стать идеальным героем для рекламного ролика какого-нибудь органического чистящего средства. За то короткое время, пока Фиона отсутствовала, все товары, предназначенные для продажи, хотя и были только сегодня утром извлечены из коробок и разложены аккуратными рядами, уже несколько раз, судя по кучке использованных влажных салфеток, подверглись тщательной обработке, в которой не было необходимости. В эту минуту Дейзи протирала бутылку для воды, причем терла так сильно, что логотип «Собачкам нужен уютный дом» оказался под угрозой исчезновения, либо же она просто пыталась извлечь Джинна из-под крышки. «Дейзи, тебе не нужно ее протирать. Она совершенно новая», — заметила Фиона. «Я знаю», — ответила Дейзи, — «но мне несложно. Меня это успокаивает». Сью убрала телефон обратно в карман. «Ты можешь прийти ко мне домой. У меня много мест, где можно успокоиться и расслабиться. В кухне, гостейной, прихожей, на чердаке и, в особенности, в кладовке под лестницей. Там настоящий бардак». Сью не любила ничего выбрасывать и ее дом представлял собой восхитительное нагромождение разных вещей — книг, пыльного тряпья и даже конских сбруй. Это создавало атмосферу смеси сельского паба, библиотеки и лавки старевщика. Многие считали ее эксцентричной, но Фиона знала, что это было защитным механизмом. После потери близкого человека Сью боялась лишиться еще чего-то в своей жизни». Дейзи еще разок заглянула в большие сумки из джутового полотна. Фиона поморщилась, когда Дейзи провела дезинфицирующей салфеткой по ворсистому материалу. Звук был похож на тот, как если бы провели пальцами по школьной доске. Я продала целую тонну всего, улыбнулась Дейзи. переносную собачью миску, флисовую кофту, три ремешка, три ручки и два автомобильных освежителя воздуха. Со своей точки обзора Фиона видела сумку Дейзи, стоявшую за прилавком. Среди торчащих из нее чистящих средств Фиона заметила только что перечисленные предметы. «Надеюсь, ты не тратила собственные деньги, Дейзи?» Дейзи прекратила санитарную обработку. «Нет. Ну, то есть, да, торговля шла плохо, поэтому я решила немного поучаствовать». — На твои собственные деньги, — заметила неравнодушная Сью. — Мне не жалко. Это же на благую цель. Сью сменила тему. — Эй, что произошло во время конкурса «Лучший ловец печенья»? Мы слышали, как кто-то кричал обманщик, а затем Мэлори объявляла о повторном проведении раунда. — Ох, да, такие драматические события. Я вам обо всем расскажу. — Ой, подождите! — Фиона бросила взгляд на часы. — Половина одиннадцатого. Дейзи! Ты пропустишь начало самых милых глазок. На лице Дэзи появился ужас. Боже, я совсем запыхла. Сью, никогда не отказывавшаяся от легкого драматизма, и на этот раз кивнула в направлении главной арены. Тебе нужно идти. Ты только посмотри на эту толпу. Там скоро будет вообще не протолкнуться. Обычно Сью предпочитала все преувеличить для пущего пессимистического эффекта. Но тут Фиона вынуждена была согласиться. Одна часть шатра просто кишела людьми, с каждой секундой толпа увеличивалась, но собирались они не вокруг главной арены. Толпа окружала кого-то или что-то. Любопытство, как силы тяжести, притягивало все больше и больше людей из всех мест, которые хотели узнать, из-за чего весь сыр бор. — Это не может быть из-за самых милых глазок, — заметила Сью. — Эй! — А может, там та знаменитая собака? Перед выставкой прошел слух, что на ней может появиться победитель крафтс прошлых лет. Фиона отмахнулась от этой новости, посчитав ее просто сплетней или безосновательным пиаром, чтобы привлечь побольше людей. Но, увидев огромную толпу, она поняла, что это могло быть правдой. Дейзи убрала влажные салфетки. Мне нужно туда, или я вообще ничего не увижу. Она обошла прилавок и направилась к потоку любопытных тел, двигающихся в направлении все увеличивающейся толпы. Парень, состав фарширским бультерьером и татуировкой в виде паутины на шее, спешил навстречу потоку. Он не смотрел, куда идет, и врезался в Дейзи. От удара она отлетела назад и оказалась на пути маленькой женщины со стаканчиком кофе в руке. Женщина завизжала, когда крышка слетела с ее стаканчика, а кофе разлился по ее одежде. Не сбавляя темпа, парень обеспокоенно пробормотал... — Простите, мне очень жаль. После этого он скрылся, юркнув в просвет между телами. Фиона и Сью бросились к Дейзи. — Дейзи, с тобой все в порядке? Их подруга оказалась слегка ошеломленной. — Да, думаю, да. — Боже! — тяхнула маленькая блондинка, очень напоминающая мальтийскую баллонку у ее ног. — Почему вы не смотрите, куда идете? — По ее серому вязаному платью... Расползалось пятно от кофе, очертаниями напоминая Африку. Но, похоже, джинсовая курточка, надетая сверху, никак не пострадала. «Простите, мне ужасно жаль», — извинилась Дейзи. Фиона испытала раздражение из-за того, что Дейзи извиняется за то, чего не делала. В случившемся вообще не было ее вины. В нее врезался молодой парень «С татуировкой на шее и став арширским бультерьером», — заявила Фиона. «Дейзи ничего не могла поделать». Дейзи извлекла из внутреннего кармана пальто маленькую влажную салфетку, которую держала там на случай чрезвычайных ситуаций. «Я могу частично стереть пятно». Она уже собиралась приступить к выполнению этого бесполезного занятия, как женщина резко оттолкнула ее руку. «Это не поможет». «Лучше заплатите мне за испорченную вещь! Это Зара!» Неравнодушная Сью всегда была настороже, когда речь шла об экономии денег, и терпеть подобное не собиралась. «Не дурите! Это пятно от кофе, оно отстирается!» «Это чистая шерсть!» — запротестовала блондинка. Дейзи, обладавшая обширными энциклопедическими познаниями в том, что касалось чистки, предложила решение возникшей проблемы. Разведите половину чайной ложки пищевой соды в стакане теплой воды, смочите в этой воде чистую тряпочку и аккуратно потрите пятно. Затем простерните при температуре 30 градусов и все будет в порядке. Бладинка продолжала спорить, требуя оплатить ей платье и отказывалась от всех разумных альтернативных вариантов. Совершенно точно она решила воспользоваться ситуацией, чтобы заполучить новое платье бесплатно. Фиона с любопытством заметила, что женщина, казалось, съеживается прямо у них на глазах, подобно злой ведьме Запада. Фиона опустила глаза вниз на ноги блондинки и увидела, что высоченные шпильки добавляют по крайней мере шесть дюймов к ее маленькому росту, и эти каблуки прямо сейчас медленно погружались в мягкую траву. Они пришли к соглашению. Дамы заплатят за услуги химчистки, куда женщина отдаст свое платье, но ничего больше. Они собирались обговорить детали, но тут из центра огромной толпы раздался крик, а затем шокированные ахи и возгласы неверия. Мелори обратилась ко всем по микрофону, призвав сохранять спокойствие, но ее слова возымели как раз противоположный эффект. Подобно тому, как объявление политика о том, что недостатка в бензине нет, гарантирует огромные очереди на заправке. Люди толпились вокруг места, где что-то происходило, хотя некоторые бежали прочь из шатра с ужасом на лицах и дрожащими руками прижимая к ушам телефона. Дамы уловили обрывок разговора модно одетого мужчины в шляпе в стиле Гэтсби, который проходил мимо них и быстро говорил кому-то в трубку. Мне кажется, кто-то только что умер на собачьей выставке. Дамы бросили заляпанную кофе женщину и направились к эпицентру событий. Теперь еще больше явно расстроенных людей пробирались к выходу. Дамы протиснулись сквозь толпу и оказались в самой гуще происходящего. Перед ними развернулось удручающее зрелище. Джули Ширс, дежурящий на выставке ветеринар в зеленой форме, Стояла на коленях перед женщиной шестидесяти с чем-то лет, которая без сознания лежала на спине. Рядом сидел послушный стандартный пудель. Джули снова и снова надавливала переплетенными руками на грудь женщины, делая искусственное дыхание. Каждое движение сопровождалось отрывистым и хриплым счетом. «Один, два, три, четыре...» Цикл повторялся снова и снова. Джули давила чаще по мере того, как ситуация становилась все более отчаянной. Наконец наступил момент, когда стало понятно — это не помогает. Сквозь толпу пробралась Мэлори. На ее лице читалось настоящее беспокойство. — Скорая уже едет! — Джули подняла глаза и печально посмотрела на Мэлори, а затем медленно покачала головой. Женщина умерла.